Утром я поднялась очень рано. Отправиться в путешествие я решила налегке, но кое-какие вещи собрать всё-таки стоило. Пассажир без багажа всегда вызывает подозрение. Хотя вчера гости покинули меня в полном составе, я сильно сомневалась, что окажусь совсем без присмотра, а мне предстояло кое-что сделать без ведомых хозяев. В 7 я уже стояла возле дверей почты. Коллеги, в основном молодые женщины на работу частенько опаздывали. Сегодня я этому очень порадовалась. Поздоровалась с уборщицей и прошла к своему столу. По дороге на работу ничего подозрительного за своей спиной я углядеть не смогла, но это вовсе не значило, что за мной не следят. Почту следует покинуть немедленно, а главное незаметно. Прикрыв дверь в нашу комнату, чтобы уорщица не нароком чего не увидела, я прошла в служебное помещение. Здесь в стене находилось окно для приёма корреспонденции, выходившее во двор. Большим его не назовёшь, но пролезть можно. По крайней мере, я на это очень рассчитывала. По жолобу, обитому жестью, я подобралась к окошку, открыла его и, быстро оглядевшись, выбросила сумку. Потом, вытянув руки, Нырнула сама, успев шипнуть с богом. Приземление было скорее неприятным, нежели болезненным. Я немного содрала кожу на руках, а в целом вышло неплохо. Подхватив сумку, юркнула в кусты. А кошка, как я уже говорила, выходила во двор. Сюда подъезжала почтовая машина, а окна и входная дверь почты располагались со стороны улицы. И я мудро рассудила, что мой страж Кто бы он ни был, приглядывает сейчас за ними. Я быстро пересекла двор, используя кусты как естественное укрытие, и вышла на соседнюю улицу. Уже через 20 минут я подходила к дому, где жил Виталий Сафронов, на сегодняшний день мой единственный друг. Если, конечно, не считать вчерашних придурков, но они хотя и проявили обо мне заботу, снабдив деньгами и билетом, ответных дружеских чувств Так и не вызвали. Рабочий день в Тире начинался в 11, так что я надеялась застать Виталия дома, и не ошиблась. Я позвонила, прислушалась и уловила шум осторожных шагов и стук костылей по деревянному полу. Щёлкнул замок, а Виталий сказал: "Толкни дверь". Я толкнула и оказалась в крохотной прихожей. Хозяин квартиры стоял, прижавшись к стене, чтобы я могла пройти. Привет, улыбнулся он, посмотрел на меня и перестал улыбаться. У тебя неприятности? Как тебе сказать, я уезжаю. Куда? насторожился он. Далеко, надолго. Как получится. Ясно. Проходи в кухню, выпьем кофе. Пока Виталий ставил чайник на плиту, Я на всякий случай смотрела в двор, притулившись возле кухонного окна. Двор был пуст и подозрения не вызвал. Я вздохнула и принялась накрывать на стол, размышляя, как потолковать объяснить Виталию, что мне от него надо. Он сидел за столом, курил и старался не смотреть в мою сторону. Я передвинула к нему чашку кофе, села напротив и сделала пару глотков, так и не решив, с чего следует начать. Он сам задал вопрос. Они тебя нашли? Кто? Удивлённо вскинула я голову. Те типы, от которых ты пряталась, пожал он плечами. С чего ты взял, что я пряталась? Не помнишь, чтобы я тебе что-нибудь рассказывала? Он невесело усмехнулся, отодвигая чашку в сторону и прикуривая следующую сигарету. Зачем рассказывать? У меня глаза есть. До того, как без ноги остаться, я успел кое-что повидать. Ты появилась здесь в пальто с чужого плеча, с чужим паспортом и нервным тиком. Ты знаешь, что у тебя веко дёргается? Правое. А взгляд у тебя такой, что им только гвозди заколачивать. Что-то должно было произойти в жизни молодой красивой женщины, чтобы она приобрела привычку так смотреть. «Откуда ты знаешь про паспорт?» — нахмурилась я. Каюсь, взглянул как-то раз. «Ты всегда носишь его с собой, но как-то очень не по-современному. Зашиваешь в карман. Ты боишься его потерять? Или боишься случайных воришек? В таком случае не проще ли держать его дома? А ты носишь паспорт с собой. Следовательно, опасаешься ситуации, когда вернуться за ним в дом не сможешь». а без документов путешествовать не с руки. Судя по манере говорить, ты откуда-то из центра России, ближе к Москве. По паспорту не замужем, но кольцо по привычке носишь на правой руке. Живёшь бедно, а кольцо дорогое. Детей у тебя как будто тоже нет. Но если ты видишь мальчишку лет пяти-семи, на тебя находит столбняк. «Вот это да!» — покачала я головой. А я считала себя очень хитрой. За то время, что мы знакомы, я ровным счётом ничего не узнала о твоей прежней жизни. Никаких воспоминаний, никаких намёков, кто ты и откуда. Странно для молодой женщины. "Наверное", согласилась я, потёрла лицо ладонью и вздохнула. "Ты прав. Они нашли меня. И что теперь?" Я возвращаюсь в родной город. Чего они хотят? Чтобы я выполнила одно задание. Ты согласилась? Конечно. Но выполнить его я не смогу. Очень мудрёно. Зачем тогда соглашаться? Я хочу найти своего сына. У меня есть 3 недели. За это время я должна его найти. Ясно. Твой сын у них И тебя шантажируют. Ты уверена, что тебя не обманывают? Нет. Всё это время я считала, что Ванька погиб вместе со всеми моими родственниками. Я сама видела. Но они показали мне фотографии. Мой сын только на 2 года старше. Скажи, такую фотографию можно изготовить? Конечно, пожал плечами Виталий. Вопрос Какой техникой они располагают? У Спилберга динозавры бродят точно настоящие, а здесь фотография. Что конкретно ты должна для них сделать? Найти деньги. Я не верю в то, что эти деньги существуют, а ещё меньше в то, что их можно найти. Но будешь искать? Нет, конечно. Я буду искать сына. Почти уверена, что фотография подделка, но я должна попытаться. Понятно. Он с тоской посмотрел на Кастели, на меня, а потом на свои руки. Ленка, у тебя никаких шансов. Конечно, кое-что ты умеешь, но это всё ерунда. Там всё будет по-другому, и у тебя никаких шансов. Если бы я мог пойти с тобой, не думаю, что особенно рискую, сказала я, чтобы его утешить. Ага, кивнул он. Что я могу для тебя сделать? Мне не хотелось бы появиться там с пустыми руками. Пушка? Нет. Патроны к ней. У меня плачевный боезапас. Это самая плёвая проблема. Я вышла в прихожую, достала пистолет из сумки и положила на стол перед Виталием. Вчерашние придурки Райкин у кладовку проигнорировали. Хорошая штука, согласился Виталий. Принеси телефон. Я принесла и отправилась в комнату, чтобы не слышать разговора. Через несколько минут он крикнул: "Лена!" Я вернулась в кухню, а он сказал: "Сейчас привезу". Дверь открою я. Тебе в это время лучше быть в ванной. Конечно. Как думаешь, добираться? Я взглянула на часы. У меня билет на самолёт был. Понятно. В самолёте оружие не провезёшь. Поедешь поездом? Не годится, покачала я головой. Мне дали 3 недели. Нужна машина срочно. Лучше сегодня к обеду. К обеду? Значит, возьмёшь мою. К ручному управлению привыкнуть несложно. Доверенность напишу. Водительского удостоверения у меня всё равно нет, и встреч с милицией придётся избегать. Так что сгодится ворованная. А тебе машина нужна? Виталий засмеялся, покачал головой и посмотрел мне в глаза. О чём ты говоришь? Какая к чёрту машина? Да плевать мне на неё. Он перевёл взгляд на Кастели и торопливо закурил. Со мной всё будет нормально, помолчав немного, сказала я. Честно, я тебе обещаю. Я немножко побегаю за этими типами и узнаю, где они прячут моего сына. Вот и всё. В дверь позвонили, я отправилась в ванную, а Виталий в прихожую открывать. Прятаться пришлось недолго. Мужчины о чём-то тихо поговорили, и входная дверь вновь захлопнулась. Держи, невесело усмехнулся Виталий. Здесь на целую армию. Вот ключи, машина во дворе на своём обычном месте. Провожать не пойду. Через 2 дня сообщу в милицию, что машину угнали. Хватит тебе 2 дней. За глаза. Я взяла сумку и шагнула к двери, бросив через плечо Я не прощаюсь. Ты не вернёшься, покачал он головой. А я притормозила на выходе. Думаешь, шансы у меня вообще ни к чёрту? Надеюсь, шансы есть. Только найдёшь ты сына или нет, сюда уже не вернёшься. Так что прощай. Прощай, подумав, ответила я и шагнула через порог. Чтобы преодолеть расстояние, отделявшее меня от малой родины, мне потребовалось 37 часов. К родному городу я подъехала в полночь. Чувствовала я себя скверно, спину ломило, а глаза слипались. Поэтому последние 140 км дались с трудом. Однако в усталости были свои положительные стороны. Оказавшись среди знакомых домов и улиц, особых эмоций я не испытала. Машину Виталия оставила на стоянке возле поста Гаи и направилась к троллейбусной остановке. Время как будто остановилось. Вокруг были те же дома, что и 2 года назад. Тот же фонарь возле остановки, афишная тумба и троллейбус должно быть тот же. И было странно видеть, что привычная жизнь не взлетела на воздух огненным столбом, а течёт себе помаленьку и течёт. Расфилософствовалась, хмыкнула я в свой адрес, устраиваясь у тролейбусного окна. Город в огнях выглядел невероятно красивым. Сюда уже пришло лето, и ночь была тёплой с ароматом цветущих яблонь. Самое время заплакать, зло подумала я. Что-нибудь припомнить сентиментальное и рвущее душу и зарыдать, глядя в окно. Я ухмыльнулась своему отражению на тёмном стекле и даже хихикнула. Всё в порядке. Никто и не ожидал, что вернуться сюда будет легко. Я вышла на остановке гостиница Заря и направилась к девятиэтажному зданию, выкрашенному в нелепый розовый цвет. За 2 года краска кое-где облезла, зато появилась пристройка, очень затейливая, похожая на соты, с надписью через весь фасад Казино. Жизнь продолжается, кивнула я и вошла в вестибюль гостиницы. С моим водворением сюда проблем не возникло. И через несколько минут я уже заселилась в одноместный номер на четвёртом этаже. Наполнила ванну горячей водой и блаженно потянулась, закрыв глаза. Вода постепенно остывала, а я лежала и думала: если толстяк прав, и Димка действительно что-то украл и кому-то продал, то мало вероятно, что мои недавние гости представляют интересы обворованной стороны. Те денег не искали. Они особо не мудрствуя просто разделались с вором и со всеми его близкими. Толстяк, скорее всего, не имеет отношения к взрыву. Узнал о деньгах и решил поживиться. Вопрос, каким образом к нему попал Ванька. То, что после взрыва сын не мог остаться в живых, совершенно ясно. Я видела, что собой представлял дом. И подобная версия находится просто за гранью фантастического. Значит, Ванька, как и я, во время взрыва не был в доме. Следовательно, кто-то сделал так, что его там не оказалось. Допустим, бабушка или кто-то ещё мог отправить ребёнка на улицу. После взрыва я мотаюсь по пепелищу, безусловно бы его нашла. Выходит, ребёнка выманили из дома и увезли. Он вошёл на крыльцо, я спустилась в подвал. Предположим, в этот момент кто-то окликнул его с улицы, а потом увёз. Благодарю Бога, если это было так. Теперь вопрос: зачем им понадобился ребёнок? Кого они хотели шантажировать? Если предполагалось, что все близкие ему люди незамедлительно вознесутся к небесам. Я потёрла переносицу, пытаясь справиться с ненужными слезами, потому что ответ напрашивался сам. Никто. Никто никого не собирался шантажировать, а мой сын погиб. Фотография подделка. А толстяк, скорее всего, уже после взрыва узнал, что у Димки должны были иметься большие деньги, а также, что я случайно осталась жива. Мое внезапное исчезновение из города навело его на мысль, что мне хорошо известно о делах мужа, и я улепетнула, прихватив бабки. Ребята взялись меня искать и, конечно, нашли. А чтобы простимулировать меня, подделали фотографию. А вдруг Ванька действительно жив? Мне так хотелось верить в это. Что если его отправили в какой-то детдом, а я об этом даже не знала, улепётывая на другой конец света. От этой мысли мороз пошёл по коже. Вдруг он, находясь в шоке, так же как я, лежал где-то под кустом или лишь через некоторое время был обнаружен людьми. В газете об этом ни слова. Но я видела лишь одну газету. Чушь, покачала я головой. Я металась тогда возле дома, я искала и никого не нашла. Хорошо, довольно резко прервала я поток ненужных мыслей. Завтра заеду в библиотеку и посмотрю подшивки газет. Возможно, мне удастся за что-то зацепиться. Предположим, Ванька чудом остался жив. Был отправлен в детдом, где его нашёл толстяк, увёз в надёжное место и теперь там держит. Очень хорошо. Мне остаётся сесть толстеку на хвост, и в конце концов он приведёт меня к сыну. Можно потребовать телефонного разговора с Ванькой или ещё одну фотографию, чтобы толстый слегка пошевелился. Стоит попробовать. Любопытно. Откуда взялся этот толстяк? Кто он и какое отношение имел к Димке? Назваться он не пожелал. Но это не проблема. Ни сегодня, ни завтра эти ребята непременно появятся. Я не прилетела самолётом и заставила их поволноваться. Само собой, они решат напомнить мне о правилах игры. Если повезёт, я очень скоро узнаю, где обретается толстый. Далее. В одиночку мне с его командой не справиться, а на чью-либо помощь рассчитывать не приходится. Значит, следует попытаться усложнить толстеку жизнь. Он заинтересован в деньгах, а кто-то заинтересован в моей смерти, поэтому и послал убийцу в ту памятную ночь, когда мне пришлось немного помахать топором. Послал убить или узнать что-то о деньгах? Скорее убить. Хотя возможно и то, и другое. Если этот человек или люди так желали от меня избавиться, значит, у них были на то причины. Иначе почему бы не оставить меня после взрыва в покое? Ответ один. Я знаю или могла знать нечто для них опасное. Например, где находятся деньги. Предположим, у Димки был сообщник, который не имел привычки делиться. Взрыв был ему на руку. А может, он сам и организовал его? Вариантов здесь несколько. А потом попытался убить меня. Если пытался раз, попытается и во второй. Вот это и надо использовать. Толстику придётся проявлять беспокойство о моей безопасности, а я попробую положить рыбку в мутной воде. Если Ванька жив, и если мне очень повезёт, я его найду. А пока первое, что следует сделать, позаботиться о том, чтобы о моём появлении в городе узнали все заинтересованные лица. Постараемся быть на виду, вслух произнесла я и закрыла глаза.